Без единой мысли. Машина являла собой чудовищный бастион, совершенно безжизненный, направленный своими давно умершими хозяевами уничтожать все живое. Она и ей подобные достались земле в наследство от войны между некими неведомыми межзвездными империями. Войны, разыгравшейся в незапамятные времена. Одна такая машина, зависнув над планетой, освоенной людьми, могла за два дня обратить ее поверхность в выжженную пустыню, окутанную тучами пара и пыли, в сотни миль толщиной. И эта машина только что проделала нечто подобное. В своей целеустремленной бессознательной войне против жизни она не прибегала ни к какой предсказуемой тактике. Древние неизвестные стратегии построили ее в качестве случайного фактора, чтобы запустить на вражескую территорию ради причинения максимального ущерба. Люди полагали, что план битвы диктует хаотичный распад атомов в свитке какого-то долгоживущего изотопа, запрятанного глубоко внутри машины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 Вместе с ним по кабине летало животное, смахивающее на крупного пса с обезьяньими руками, державшее в почти человеческих ладонях аварийные заплаты. В воздухе кабины висела дымка. Как только ее движение выдавало место утечки воздуха, собака-обезьянка бросалась туда, чтобы наложить заплату. «Алло, Неперстянка!» – крикнул человек в надежде, что радио снова заработало. «Алло, Мюррей! Неперстянка слушает!» – внезапно разнесся по кабине громкий голос. «Насколько близко ты подобрался?» Делл был чересчур измучен, чтобы выказать облегчение от того, что связь восстановлена. «Скажу через минуточку. По крайней мере, он перестал в меня полить Шевелись, Ньютон». Инопланетное животное под названием аян не только ручное животное, но и помощник, покинуло свое место у ног человека, целеустремленно двинувшись латать корпус. Поработав еще с минуту, Делл смог снова привязаться ремнями к противоперегрузочному креслу с толстой обивкой, установленному перед чем-то вроде панели управления.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 Пока рядом находятся два корабля, берсеркер не в состоянии совершить скачок из нормального пространства, чтобы устремиться к виззащитным колониям на планетах этого светила. На наперстянке всего два человека. На них работает больше техники, чем у Делла, но оба человеческих корабля по сравнению с противником – пылинки. На экране радара Дэл видел древнюю металлическую развалину, величиной почти не уступающую земному штату Нью-Джерси. Человеческое оружие оставило в ней пробоины и кратеры размером с остров Манхэттен и оплавленные подпалины, напоминающие озера. Но мощь Берсеркера все еще грандиозна, потому что ни одному человеку не удавалось выйти живым из боя с ним. Да и теперь он может прихлопнуть корабль Делла, как комарам и лишь понапрасну растрачивает на него свои непредсказуемые ухищрения. И все же сама эта деликатность вселяет в душу особый ужас. Люди никогда не могли напугать этого врага так, как он пугал их. Согласно тактике землян, усвоенной на горьком опыте, атаковать берсеркера должны три корабля одновременно. На перстянка до Мюррей только два. Третий корабль якобы в пути, но все еще в восьми часах лета отсюда на скорости С+, вне нормального пространства. До его прибытия на перстянка и Мюррей должны сдерживать берсеркера, раздумывающего над своими непредсказуемыми действиями. Он в любой момент может либо напасть на один из кораблей, либо попытаться оторваться. Может часами выжидать, пока они сделают первый ход, но наверняка даст бой, если люди перейдут в атаку. Он выучил язык земных звездоплавателей и может попытаться вступить в беседу. Но в конце концов, непременно постарается уничтожить их, равно как и все живое на своем пути. Таков фундаментальный приказ, отданный ему древними военачальниками. Тысячи лет назад он без труда распылил бы кораблики вроде тех, что ныне преградили ему дорогу, хотя они и вооружены термоядерными боеголовками. Но сейчас он своими электронными чувствами уловил что накопившиеся повреждения подорвали его силы. Да и многовековые бои на просторах галактики, видимо, научили его осмотрительности. Внезапно датчики Дэлла показали, что позади его корабля формируется силовое поле, будто сомкнутые лапы исполинского медведя, преграждающие утлому кораблику путь прочь от врага. Дэл ждал смертельного удара, а его дрожащие пальцы зависли над красной кнопкой, которая выпустит все ракеты залпом по берсеркеру. Но если атаковать в одиночку и даже в паре с наперстянкой, Адская машина парирует ракеты, сокрушит корабли и двинется дальше, уничтожать очередную беззащитную планету. Для атаки нужны три корабля. Красная кнопка опуска ракет – просто жест отчаяния. Делл уже начал докладывать на перстянке о силовых полях, когда ощутил в своем рассудке первые признаки атаки иного рода. Ньютон резко бросил он, не отключая канал связи со вторым кораблем. Пускай там услышат и поймут, что должно вот-вот произойти. А Ян мгновенно выскочил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 потому-то Делл и передал теперь корабль под командование Ньютона. Выключив бортовые компьютеры, во время надвигающейся атаки, уже дающей себя знать, они будут так же бесполезны, как и его собственный мозг, дел сказал Ньютону. Ситуация зомби. Животное мгновенно отреагировало, как учили. Крепко схватив руки дела одну за другой прижало их к подлокотникам кресла, где были заранее закреплены наручники. Опыт, доставшийся людям трудной ценой, принес им кое-какие познания о ментальном оружии берсеркеров, хотя принцип его действия остался неизвестным. Воздействие нарастает из-под и продолжается не более двух часов, после чего Берсеркеру, по-видимому, приходится отключать его на такое же время. Но действующий луч отнимает и у человеческого, и у электронного мозга способность планировать или предсказывать последствия событий, да при том не осознавая собственную недееспособность. Деллу казалось, что такое уже случалось прежде, быть может даже не раз. Ньютон, этот забавный субъект, Зашел в своих шуточках чересчур далеко, бросил свои любимые игрушки, коробочки с цветными бусинами, и принялся манипулировать рукоятками панели управления. И чтобы не пускать свою игру Делла, как-то ухитрился привязать его к креслу. Просто возмутительное поведение, особенно в самый разгар боя. Четно попытавшись освободить руки, дел окликнул Ньютона. Тот преданно заскулил, но оставался у пульта. «Ньютс, собака-то эдакая, развяжи мне сейчас же». «Я знаю, что надо сказать. Восемь десятков и еще семь лет». Эй, Ньют, а где твои игрушки? Дай-ка мне глянуть на твои маленькие бусики. В корабле остались сотни коробочек с товаром, разноцветными бусинами, которые Ньютон обожает сортировать и перекладывать туда-сюда. Довольный своей хитростью, дел озирался по кабине, тихонько хихикая. Надо отвлечь Ньютона бусами, а после... Смутная мысль растворилась в химерических фантазиях помраченного рассудка. Ньютон время от времени поскуливал, но оставался у пульта, передвигая рукоятки управления, в определенной последовательности которой его обучили, совершая отвлекающие маневры, призванные ввести Берсеркера в заблуждение, и заставить считать, что личный состав корабля по-прежнему в полной готовности Но к большой красной кнопке Ньютон даже близко руку не подносил. Нажать на нее он должен лишь в том случае, если ощутить смертельную боль или увидит, что дел мертв. «Ага, вас понял, Мюррей», – время от времени доносилось по радио, словно в ответ на сообщение. Иногда на перстянке добавляли пару слов или цифр, которые могли что-нибудь означать. Дел ломал голову, что это такое там городят. Наконец до него дошло, что на пытается поддержать иллюзию, будто кораблем кораблём по-прежнему управляет здравый интеллект. Страх вспыхнул в его душе, когда Дел снова осознал, что опять пережил воздействие ментального оружия. Погруженный в раздумья берсеркер, полугений-полуидиот, воздержался от продолжения атаки, когда успех был гарантирован. Кто ли в самом деле обманувшись то ли следуя стратегии любой ценой, возбраняющей предсказуемое поведение. Ньютон. Услышав перемену в интонации человека, животное оглянулось. Теперь Делл мог сказать слова, сообщающие Ньютону, что можно отпустить хозяина без малейшего риска. Формулу чересчур длинную, чтобы ее смог связано произнести человек, находящийся под воздействием ментального луча. «Никогда не исчезнут с ликой земли», – договорил он, и Ньютон, взвизгнув от радости, разомкнул наручники.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 До подхода примочки меньше четырех часов. Чтобы рассчитывать на победу, мы должны потянуть время. Я атакую, как только он в следующий раз перебаламутит делу мозги. По-моему, мы не одурачили его ни на миг. Сюда к нам ментальный луч не достанет, но Деллу уже не отвалить. А Аяну нипочем не дать бой вместо него. Как только дел отключится, у нас ни единого шанса». «Подождем», — отозвался командир, неустанно обегая взглядом пульт. И «Еще не факт, что он перейдет в нападение, как только пустит луч». И вдруг берсеркер заговорил. Его радиоголос отчетливо прозвучал в рубках обоих кораблей. «У меня к тебе предложение, маленький корабль». Голос его по юношески ломался, потому что был составлен из слов и слогов, плененных берсеркером людей обоих полов и разного возраста. «Обрывки человеческих эмоций, рассортированные будто бабочки на булавках», подумал командир. «Нет ни малейших оснований предполагать, что после изучения языка он оставил пленников живых». «Ну?» Но... По сравнению с ним голос дела звучал зычно и выразительно. «Я изобрел игру, в которую мы могли бы сыграть. Если ты будешь играть достаточно хорошо, я не буду убивать тебя прямо сейчас». «Ну, все ясно», – пробормотал второй пилот. Погрузившись в раздумья секунды натри, командир врезал кулаком по подлокотнику. «Значит, он хочет проверить способность дела к обучению, подвергнуть его мозг постоянной проверке под действием ментального луча, пока он будет прогонять разнообразные режимы модуляции». Если он убедится, что ментальный луч работает, то перейдет в нападение тотчас же. Голову до на отсечение. Вот какую игру он затеял на сей раз. Я подумаю над твоим предложением. Холодно отозвался голос Дэла. Вовсе незачем торопиться с началом, заметил командир. До включения ментального луча чуть ли не два часа. Но нам нужно еще два часа сверх того. Опиши игру, в которую хочешь играть. Произнес голос Дэла. Это упрощенная версия человеческой игры под названием «Шашки». Командиры второй пилот переглянулись. Невозможно даже вообразить Ньютона, играющего в шашки. А провал Ньютона, вне всякого сомнения, означает для всех четверых гибель через пару часов и открытый путь, предназначенный для уничтожения планеты. А что послужит нам доской? После секундной паузы поинтересовался голос Дела. «Будем обмениваться ходами по радио», – невозмутимо заявил Берсеркер и принялся описывать игру с роднишашком, но только разыгрываемую на доске поменьше размером и с меньшим числом шашек. «Сама игра отнюдь не замысловатая, но, разумеется, потребует наличия действующего интеллекта, человеческого или электронного, способного видеть хотя бы на пару ходов вперед». «Если я соглашусь играть», – медленно проговорил дел – «то как мы решим, кто ходит первым?» «Он тянет время», – отметил командир, обгрызая ноготь большого пальца. «Эта штуковина послушивает, и мы не можем помочь ему советом Ну, дружище дел не теряй головы». «Ради упрощения», – возгласил Берсеркер первый ход всегда будет принадлежать мне. Мастерить шашечную доску дел закончил за целый час до атаки на рассудок. при перестановке снабженных штырьками фишек сигналы будут передаваться Берсеркеру, а подсвеченные клетки будут означать положение его шашек. Если Берсеркер попытается общаться с делом во время действия ментального луча, отвечать ему будет голос, записанный на магнитной ленте, до отказа заполненной слегка агрессивными репликами вроде «Играй, играй» Или не желаешь ли сдаться прямо сейчас? О своем продвижении противнику он не сообщал, потому что все еще не закончил с одним делом, о котором врагу знать не следует. Системой, позволяющая играть в упрощенные шашки даже Ньютону. Работая, Дел беззвучно хихикал, то и дело поглядывая на Ньютона. Тот лежал в своем кресле, прижимая к груди игрушки, будто в поисках утешения. Этот план потребует, чтобы Аян напряг свои способности до предела, но изъянов в замысле нет, он должен удастся непременно. Тщательно проанализировав игру, дел зарисовал на карточках все возможные позиции, с которыми предстоит столкнуться Ньютону, делая только четные ходы, спасибо Берсеркеру за эту оговорку. Отбросив некоторые варианты развития игры, вытекающие из скверных начальных ходов Ньютона, дел еще больше упростил себе работу. Потом на каждой карточке, изображающей все оставшиеся позиции, указал наилучший возможный ход стрелкой. Теперь оставалось быстренько научить Ньютона отыскивать соответствующую карточку и делать ход, указанной стрелкой. «Ой-ей-ей!» выдохнул вдруг Дел, опустив руки и уставившись в пространство. Услышав его интонации, Ньютон заскулил. Однажды Дел играл чемпиона мира по шахматам бланкеншипом, дававшим сеанс одновременной игры на 60 досках. До середины партии Дел держался довольно прилично. Затем, когда великий человек остановился перед его доской в очередной раз, Дел двинул вперед пешку, считая, что добился несокрушимой позиции, и может ринуться в контратаку. Но тут Бланкиншип переместил ладью на совершенно невинное с виду поле, и Дел тотчас же увидел надвигающийся мат. До него оставалось целых четыре хода, но исправлять положение было слишком поздно. Внезапно командир громко, отчетливо выматерился. подобной вольности с его стороны – крайняя редкость, и второй пилот удивленно оглянулся. «Что?» «По-моему, мы прогорели», – командир промолчал. «Я надеялся, что Мюррей сможет соорудить там какую-нибудь систему, чтобы Ньютон играл или хотя бы прикидывался, что играет. Да только дело не выгорит. По какой бы системе Ньютон не играл, в одинаковых ситуациях он будет заучено делать одни и те же ходы. Может, это и будет идеальная система, но ни один человек так не играет, черт побери. Он совершает ошибки, меняет стратегию. Даже в такой простой игре это неизбежно проявится. Но что самое главное, во время игры человек обучается. Чем дольше он играет, тем лучше. Это сразу же выдаст Ньютона, а только этого бандюга и ждет. Наверное, он слыхал о баянах, а как только он убедится, что ему противостоит неразумное животное, а не человек и не компьютер. Через некоторое время второй пилот сказал. «Я принимаю информацию об их ходах. Они начали партию. Может, нам следовало бы состряпать доску, чтобы следить за развитием игры. Лучше просто приготовимся вмешаться, когда пробьет час». Командир беспомощно посмотрел на кнопку залпа, затем на часы, показывающие, что до подлета примочки добрых два часа. Вскоре второй пилот сообщил. «Похоже, первая партия окончена. дел проиграл, если я правильно понимаю цифры их счета». Он помолчал. «Сэр, опять сигнал, который мы приняли, когда Берсеркев в прошлый раз включил ментальный луч. Должно быть, дел снова почувствовал его». Ответить командиру было нечего. Оба молча принялись ждать атаки чужака, надеясь лишь за считанные секунды до собственной гибели причинить ему хоть какой-то ущерб. Они начали вторую партию, а задача на произнес второй пилот. А еще я слышал, как он только что сказал «Что ж, продолжим». Ну, голос он мог записать. Должно быть, составил какой-то план игры для Ньютона. Но долго водить Берсеркера за нас он не сможет. Никак. Время едва ползло. Он проиграл уже четыре партии. Снова подал голос второй. Но ходы при этом делал не одинаковые. Эх, будь у меня доска. Да заткнись со своей доской. Тогда бы мы таращились на нее вместо пульта. Прошу не терять бдительности, мистер. Казалось, прошли долгие часы когда вдруг второй встрепенулся. Вот это да. Что? Наша сторона свела партию в ничью. Значит, лучше отключен. Ты уверен, что... Включен. Смотрите, вот здесь те же показания, что и в прошлый раз. Он направлен на дело чуть ли не час, и все усиливается. Командир уставился на пульт с недоверием. Однако он знал квалификацию второго и не имел оснований не доверять ему. Да и показания датчика выглядели достаточно убедительно. Значит, кто-то, промолвил он, Или что-то безмозглое мало-помалу учится играть в эту игру?» Помолчал и добавил ха, ха Словно пытался припомнить, как надо смеяться. Берсеркер выиграл еще игру. Потом ничья. Опять выиграл враг. Затем три ничьих подряд. Один раз второй пилот услышал, как дел хладнокровно осведомился. «Сдаешься». И на следующем ходу проиграл. Но очередная игра опять закончилась ничью. дел явно раздумывал дольше, чем противник, но не настолько, чтобы вывести того из терпения. «Он пробует разные виды модуляции ментального луча», – указал второй, – и мощность звинтил до предела. «Ага», – отозвался командир. Он уже не раз готов был вызвать Дейла по радио, сказать что-нибудь воодушевляющее, а заодно дать хоть какой-то выход в своей лихорадочной жажде деятельности, попытаться выяснить, что к чему. Но испытывать судьбу просто-напросто нельзя. Любое вмешательство может развеять чудо. У него в голове не укладывалось, что эти необъяснимые успехи могут продолжаться, даже когда шашечный матч постепенно превратился в бесконечную череду ничьих между двумя блестящими игроками. Уже не один час назад, распростившись с жизнью и надеждой, командир до сих пор ждал фатального мгновения. А ожидание все не кончалось. «Никогда не исчезнут с лика земли», – досказал Дэл Мюррей, и Ньютон с энтузиазмом метнулся освобождать его правую руку от наручников. Перед ним на доске стояла недоигранная партия, брошенная считанные секунды назад. Ментальный луч был отключен в ту же секунду, как только примочка ворвалась в нормальное пространство прямо в боевой позиции всего с пятиминутным опозданием. Берсеркеру пришлось сосредоточить всю свою энергию, чтобы отразить тотальную атаку примочки и наперстянки. Увидев, что оправившиеся от воздействия ментального луча компьютеры уже навели перекрестие прицела на израненную, вздутую центральную секцию берсеркера, Делл выбросил правую руку вперед, расшвыряв шашки с доски. «Все!» — хрипно рявкнул он, обрушивая кулак на большую красную кнопку. не рад, что ему не вздумалось играть в шахматы», — позже говорил дел беседуя с командиром в рубке на перстянке. «Такого мне нипочем бы не соорудить». Иллюминаторы уже очистились, и оба могли разглядывать тускло рдеющее, расширяющееся газовое облако, оставшееся от берсеркера, очищенное пламенем наследие древнего зла. Но командир не сводил глаз с Делла. «Ты заставил Ньютона играть по диаграммам позиций, это я понимаю. Но чего я в толк не возьму, как ему удалось постепенно освоить игру?» «Это удалось не ему, а его игрушкам», – ухмыльнулся дел «Эй, погоди, не надо бить меня так сразу». Подозвав Аяна, он взял из ладони животного небольшую коробочку. Там что-то тихонько затарахтело На крышку коробочки была наклеена диаграмма одной из возможных позиций упрощенных шашек, а возможные ходы фигур дела были размещены разноцветными стрелками. Потребовалось пара сотен таких коробочек, пояснил он. Это вот была в группе, которую Ньют использовал для четвертого хода. Как только он находил коробочку с позиции, соответствующей позиции на доске, он брал коробочку и вытаскивал бусину вслепую. Кстати, именно этому и оказалось труднее всего обучить его в попыхах. дел продемонстрировал. Ага, синяя. То есть надо сделать ход, отмеченный синей стрелкой. Оранжевая стрелка ведет к слабой позиции, видишь? дел вытряхнул все бусины из коробочки на ладонь. Ни одной оранжевой не осталось, а до начала игры было по 6 каждого цвета. Но Ньютону было велено, чтобы всякий раз, вытянув бусину, он откладывал ее в сторонку до конца игры. Затем, если табло покажет, что мы проиграли, он должен обросить все использованные бусины. Так все плохие ходы мало-помалу исключаются. За пару часов Ньютон вместе со своими коробочками научился играть в эту игру безупречно. «Отлично!» – подытожил командир. На миг задумался и протянул руку, чтобы почесать Ньютона за ушами. Мне бы такой век в голову не пришло. А мне следовало бы подумать об этом раньше. Самой идея уже пара сотен лет, а компьютеры – моя гражданская профессия. Это может принести грандиозные плоды, – заметил командир. Я о том, что твоя идея может оказаться полезной для любой оперативной группы, столкнувшейся с ментальным лучом берсеркера. Ага, Дэл впал в задумчивость. Кроме того, что? Давак припомнил одного парня, которого встретил как-то раз, по имени Бланкштейн. Вот я и гадаю, а не удастся ли мне соорудить? Да, я, третий историк, прикасался к рассудкам живущих, рассудкам землян, охваченным таким смертельным холодом, что какое-то время они полагали войну игрой. И первое десятилетие войны с берсерками наводили на мысль, что для жизни эта игра проиграна. Эта обширная война вобрала в себя чуть ли не все ужасы боин вашего прошлого, многократно умноженные в пространстве и во времени